До тех пор, подчеркнем для самых тугоумных, пока литовские властители Миндук, Гедеминос, Ольгерт и другие не трогали православие, русские люди никогда, не избалованные заботы своего правительства, горой стояли за литовскую государственность. Примеров подобной лояльности русских не счесть. Начать хотя бы с того, что практически у всех князей Литвы ударные лобовой силы их дружин были... Русские отряды. И пусть об этом замалчивают недобросовестные историки, правда о ратной силе и мощи русского духа остается неизменной на все века и у всех народов. Взять хотя бы Грюнвальд, 1410 год. Вот как пишет польский историк Ян Длугош. Литовское войско, не имея сил выдерживать вражеский натиск, было вынуждено отступить и, наконец, обратилось в бегство. Враги рубили и забирали в плен бегущих. В этом сражении рыцари Смоленской земли упорно сражались, стоя под собственными тремя знаменами. Они одни только не обратились в бегство и тем сослужили великую славу. Хотя под одним знаменем их полк был жестоко изрублен и знамя было втоптано в землю, однако в двух других отрядах они вышли победителями, сражаясь высочайшей храбростью, как и подавала мужам и рыцарям. Только они одни в войске Витовта стяжали в тот день славу за храбрость и геройство. То же самое свидетельствуют, скрипя сердце, немцы. Кроме огромного количества убитых Аланцнехтов они потеряли Ульриха фон Юнгенгена, сына знаменитого магистра ордена Конрада, который, ко всему прочему, известен тем, что когда в 1394 году он осаждал Вильну, его войско по непонятной причине было буквально парализовано ужасным поносом и едва унесло ноги от литовской столицы. В войске кроме смолян, были жители Полоцка, Витебска, Пинска, Минска и так далее Весьма немного было жемотейцев. У были галичане, поляки – чехи. Эти сводные полки почти вдвое превышали силы крестоносцев, которые, однако, были настолько уверены в успехе, что привезли с собой две телеги цепей и оков – для будущих пленных. Первоначально все складывалось не в пользу союзников. О героической роли смоленских полков при Грюнвальде, когда Витовтова конница вильнула с поля боя и ударилась в паническое бегство, ухитряются умалчивать все без исключения литовские историки, даже и пытающиеся сохранить объективность гудаючусь. Никто о них не пишет, ни строчки. По-русски это называется, впрочем, вы сами прекрасно знаете, как это называется, я о другом. Я о том, что родилась русская верность слову и чести не на пустом месте. Она осталась следствием того, что тот же Витовт после вторичного, пусть и обманом, взятия Смоленска дал жителям измученным беспредельными поборами и неутихающей грязнёй своих князей ряд немалых торговых льгот и послаблений. В битве при Грюнвальде благодарные смоляне и вернули долг Витовту в свое время дальнозорка, облегчившему им социальное иго. И последний штрих. Порой в жизни встречаются поразительные встречи. Пришлось мне как-то побывать в Санкт-Петербургской писательской организации беседовать с ее председателем Сабилова. коренастый, с открытым лицом, я рассказывал о своих планах, и вдруг Николай заявляет мне, что его давний предок, по семейному преданию, был начальником конного отряда войск Витовта. Я и рот разинул. Да, многие русские люди верой и правдой служили литовским князьям, добывая для них славу, земли, богатство. И начав вероисповедную войну, Литовские властители стали рубить сук, на котором сами же и сидели. Надеюсь, я понятно выразился. Часть...